26 октября 2012 года, пятница, 15.40. «Как по-твоему, когда вы вернетесь спрашиваю я. Холдер обнимает меня, и мы стоим, прислонившись к моей машине. С понедельника, когда мы сидели в его машине после того жуткого обеда в кафе, нам не часто удавалось увидеться. Счастью, парень, который пытался задеть Холдера, молчит. Неделя выдалась довольно мирной, не считая драматического начала. Наверняка довольно поздно. Их компания всегда отмечает Хэллоуин по несколько часов. Но завтра мы с тобой увидимся. Если хочешь, заеду за тобой пообедаем вдвоем, а потом проведем весь день вместе до самой выставки. Я качаю головой, не могу. У Джека день рождения, и мы поедем в обед праздновать, потому что завтра ночью он работает. Заезжай за мной в шесть. Есть, мам. Холдер целует меня и открывает дверцу. Я сажусь за руль и машу ему рукой, затем достаю из рюкзака телефон. Пришла СМСка от Сикс, что меня несказанно радует. Она обещала отправлять сообщения каждый день, но, увы. Не сказать, что мне их не хватает, только я получаю одно сообщение примерно раз в три дня, и это меня слегка беспокоит. Поблагодари своего бойфренда за то, что наконец-то положил деньги на твой телефон. У вас уже был секс? Скучаю по тебе. Посмеявшись над ее прямотой, пишу ответ. Нет, секса у нас еще не было. А зато мы перепробовали многое другое, так что, боюсь, его терпение скоро лопнет. «Задай мне этот вопрос послезавтра. Возможно, ответ будет иным. Я скучаю по тебе еще сильнее». Нажимаю кнопку «Отправить» и смотрю на экран. Я особо не задумывалась, хочу ли осуществить этот первый раз, но не стоит врать самой себе. По-видимому, я уже готова. Может, он приглашает меня к себе домой именно за тем, чтобы это выяснить». Включаю задний ход, и тут телефон издаёт звук. Пришла смс-ка от холдера. «Не уезжай, я иду к тебе». Я останавливаюсь и при его приближении опускаю стекло. «Привет». Он наклоняется к окну, его взгляд на миг встречается с моим и тут же принимается нервно шарить по машине. «Ненавижу, когда его глаза так бегают». Это значит, он готовится сказать что-то неприятное. Хм, он снова смотрит на меня, и солнце подсвечивает каждую черточку его красивого лица. Яркие глаза вглядываются в мои с таким выражением, будто не хотят видеть ничего другого. Ты... Хм, ты только что отправила мне сообщение, которое наверняка предназначалось секс. «О, боже, нет!» Я хватаю телефон и проверяю его слова. К сожалению, он прав. Я швыряю телефон на соседнее сиденье и, сложив руки на руле, утыкаюсь в них лицом. «Боже мой!» — Стану я. «Посмотри на меня, Скай!» — требует он. Я не обращаю на него внимания. Провалиться бы сейчас в какую-нибудь волшебную нору чтобы спастись от всех неловких ситуаций, в которые я попадаю по своей вине. Я ощущаю на щеке его руку, он поворачивает мое лицо к себе и смотрит с неподдельным участием. Произойдет ли это завтра или в следующем году? Обещаю тебе, что это будет самая лучшая ночь в моей жизни. Просто убедись, что принимаешь решение ради себя а не кого-то еще. Ладно? Я не перестану желать тебя, но не займусь с тобой сексом, пока ты не будешь на сто процентов уверена, что хочешь не меньше, чем я. И не нужно ничего говорить прямо сейчас. Ну все, мне пора. Давай притворимся, будто этого разговора не было. Иначе ты так и будешь ходить багровой от смущения. Он мимолетно целует меня. Ты знаешь что чертовски хорошенькое. Но телефон тебе все же нужно освоить. Подмигнув, он уходит. Я упираюсь затылком в подголовник и мысленно ругаю себя. Ненавижу технику. Остаток вечера я старательно пытаюсь выбросить из головы это злосчастное сообщение. Помогаю Карен паковать товары для очередной поездки на блошиный рынок. И, наконец, залезаю в постель с электронной книгой. Я едва успеваю включить ее, как загорается экран телефона, лежащего на тумбочке. Прямо сейчас я подхожу к твоему дому. Пусть уже поздно, и твоя мама еще не уехала, но я не могу ждать следующего вечера, чтобы поцеловать тебя. Проверь, что твое окно не закрыто. Прочитав сообщение, я вскакиваю с кровати и запираю дверь спальни. Благо Карен легла спать два часа назад, затем чуюсь в ванную, чищу зубы и причесываюсь, потом выключаю свет и залезаю обратно в кровать. Уже за полночь, и раньше он не пробирался ко мне, пока Карен была дома. Я волнуюсь, но это волнение приятно щекочет нервы. Ничуть не ощущаю себя виноватой за то, что ко мне в окно лезет парень, гореть мне за это в аду. Я худшая дочь на свете». Несколько минут спустя оконная створка поднимается, и я слышу, как он влезает в комнату. Я так рада, что подбегаю к окну и бросаюсь Холдуру на шею. Он держит меня, а я его целую. Его ладони обхватывают мои ягодицы, он подходит к кровати и бережно меня опускает. «И тебе привет!» Он широко улыбается и, слегка споткнувшись, падает на меня и приникает к рту. Болдор пытается сбросить кроссовки и хохочет, когда это у него не получается. Ты что, пьян? Он прижимает палец к моим губам и пытается унять смех, но тщетно. Нет. Да. Сколько ты выпил? Склонившись к моей шее, он проводит губами по ключице и меня накрывает жаркой волной. — Достаточно, чтобы хотеть неприличного, но недостаточно для того, чтобы учинить это в пьяном состоянии. Но если сделаю, то завтра все-таки вспомню. Я смеюсь, пребывая в полнейшем замешательстве от его ответа и вместе с тем возбуждаюсь до предела. — Так ты пришел, потому что напился? — он качает головой. Я пришел, потому что хотел поцеловать тебя на ночь и, к счастью, не смог найти свои ключи. Но я очень хотел этого поцелуя, малыш. Я очень по тебе соскучился». Он целует меня, и на его губах ощущается вкус лимонада. «А почему от тебя пахнет лимонадом?» Он смеется. «У них была только сладенькая фруктовая выпивка». Я накачался девчачьими коктейлями. Это грустно и неприятно, знаю. «Вообще-то от тебя очень приятно пахнет», — возражаю я и приникаю к его рту. Он стонет и впивается в мои губы, проталкивая свой язык глубже. Но как только наши тела прижимаются друг к другу, Холдер отстраняется и встает. Я остаюсь лежать, едва дыша. «Мне пора. Знаю я, к чему это может привести, а я слишком пьян. Увидимся завтра вечером». Я вскакиваю с кровати, бегу к окну и закрываю его. Холдер стоит напротив меня, сложив руки на груди. «Останься», — прошу я. «Пожалуйста, просто полежи на кровати со мной. Мы положим между нами подушки. Обещаю не соблазнять тебя, раз уж ты пьяный». Просто останься на часок. Я еще не готова тебя отпустить. Он тут же поворачивается и идет обратно к кровати. Ладно. Просто, — говорит он, — падает на кровать и вытаскивает из-под себя одеяло. Надо же, как легко мне удалось его убедить. Я ложусь рядом с ним. Про подушки никто и не вспоминает. Вместо этого кладу руку Холдеру на грудь и сплетаюсь с ним ногами. Спокойной ночи. Он убирает мои волосы назад, целует меня в лоб и закрывает глаза. Я кладу голову ему на грудь и слушаю биение его сердца. Вскоре его дыхание и сердцебиение становятся размеренными, и он засыпает. Рука немеет, я осторожно убираю ее и перекатываюсь на спину. Холдур тут же обнимает меня за талию и забрасывает на меня ногу. «Я люблю тебя, Хоуп», — бормочет он. Хм. «Дыши, Скай, просто дыши. Это ведь не трудно. Сделай вдох. Я крепко зажмуриваюсь и пытаюсь убедить себя, будто мне показалось. Но он ведь это произнес так отчетливо». Даже не знаю, что меня убивает сильнее то, что он назвал меня чужим именем или слово «люблю» вместо «живу тобой». Я старательно уговариваю себя не надавать ему по морде. Он же пьяный бормотал в полусне. Может, она ничего для него не значит? Может, это всего лишь сон, и все же... Кто такая Хоуп? Чтоб ее! И почему он ее любит?»